Последние слова Том произнес особенно горько. В них прозвучали гневные нотки уязвленного мужского самолюбия. Уиллоу откинулась в кресле, ее матовое лицо стало бледнее обычного. Случайная встреча с Ричардом Крессентом и проведенный с ним вечер показались и сейчас менее привлекательными, чем это было на самом деле. Разгневанный Том вызвал в ней... Больше сочувствий, чем влюбленный Ричард. — Извини, если расстроил тебя, — растерянно промолвил Том. Уиллоу еле взглянула на него. Том положил локти на стол и закрыл лицо руками. Все, что она могла видеть, — это его слегка тронутые сединой густые темные волосы. — Ты ошибаешься, Том. Я хочу быть счастливой. С трудом выговорила она. Том поднял голову, в его больших прозрачных глазах засветилась слабая надежда. Мне показалось, что мы были вполне счастливы только что, до того, как начали ссориться. Мы были. Я, когда стало ясно, что он не стремится к близости с ней, Уиллоу попыталась разбудить в нем страсть. Счастье только кажется опасным. Это не... Она остановилась, не в состоянии ясно выразить мысль. Но вдруг с новой силой на нее нахлынуло воспоминание о винтовой лестнице, как летящей навстречу комете. Ее охватила дрожь. «Что не?» — голос Тома смягчился, но и послышалось в нем скрытое нетерпение. «Это из-за меня ты так помрачнела?» — встревожился Том. Уиллоу покачала головой. Она презирала себя, когда теряла самообладание. Уиллоу, подавив желание, стала думать о своей работе, пытаясь обрести равновесие. Но лекарство не помогало. Уил, я знаю, что порой ты нуждаешься в одиночестве, ну, как всякий творческий человек. С этим приходится считаться. Но и ты пойми меня. Я нуждаюсь... в большей физической близости, чем женщина вроде тебя. Как ты думаешь, возможен ли для нас приемлемый компромисс? Уиллоу глядела на него, размышляя об их интимных отношениях. Во всех ли недоразумениях была виновата только она, а его молчаливость, отчуждение, которое могло длиться неделями, неожиданные приливы хандры, Необъяснимо плохого настроения. Разве это не сказывалось на их совместной жизни, делая ее порой невыносимой? Она была терпелива, но не понимала, что под всем этим жила любовь к ней. Только что Том откровенно признался в этом. Надо научиться делать шаги навстречу друг другу и прощать обиды. Однако ответила она совсем иначе, чем думала. «Я надеюсь на это», — сказала Уиллоу, чувствуя, как у нее сжалось горло, ей трудно продолжать разговор. «Но я, право, не знаю, смогу ли измениться так сильно, как ты хочешь». Сказав это, она подумала, что таким образом берет вину полностью на себя. «И я не верю, что и ты сможешь изменить свой характер». Он снисходительно улыбнулся. «Твои слова только подтверждают, что ты все еще надеешься обрести компромисс. А потом, откуда ты взяла, что нам обоим необходимо сильно изменяться? Мы останемся самими собой, Уиллоу». «В самом деле, доверься мне», — умолял Том. Слушая мольбы Тома, Уиллоу почему-то вспоминала, как ее потрясла исповедь Мэрилин о двуличном поведении Питера, а потом... о ее чудовищном обмане. Она поняла, что пока не может ответить на страстный порыв Тома и промолчала. «Ничего не говори, моя Уил. Он тяжело дышал и пристально смотрел на нее, улыбка разочарования дрожала на его губах. «Давай вернемся к твоему делу». «На чем же мы остановились? Кто следующий подозреваемый?» «Поси, журналистка», — как-то вяло сказала Уиллоу. Она была признательна Тому за его чуткость. Он вовремя прервал разговор, зашедший в тупик.